Глава 61. Этим кольцом. «Король вампиров», — повторяет Хадсон, и его тело напрягается. «Вы хотите сказать, Сайрус?» «Он жесток», — бормочет она, и хотя она разговаривает с нами, ясно, что сейчас она ушла в свои воспоминания, и перед ней встают картины из прошлого. И лжив. Игнусен. Да, похоже, она говорит о Сайрусе, так что мы все киваем, чтобы она продолжала. Он явился к Вендеру почти тысячу лет назад и попросил его выковать неразбиваемые цепи. Он не объяснил, для кого предназначались эти цепи, и сказал только, что они нужны ему, чтобы заковать чудовище небывалой силы. которая может уничтожить весь мир, если его не остановить. Которая уничтожит всех, кого Вендер любит, если он не сумеет выковать достаточно крепкие цепи. Я не поверила этому вампиру. Она трясет головой и начинает чуть заметно раскачиваться взад и вперед. Что-то с ним было не так. Это чувствовалось даже тогда». Я видела это в его глазах. Злобу, жадность, гниль. Если бы только Вендер вгляделся в них. «Мне так жаль», — тихо говорю я, но она в ответ только качает головой. «Мой Вендер упрям, очень упрям. Мы спорили об этом несколько дней». Но король вампиров сказал одну вещь, которую Вендер не мог пропустить мимо ушей. У нас тогда только что родились дочери-двойняшки, и он любил их больше всего на свете. Сайрус сыграл на этом. Добавляет она и начинает расчесывать безымянный палец левой руки. Я смотрю на него и вижу на коже длинные царапины, как свежие, так и поджившие. Может, это укус какого-то насекомого? Но нет. Едва ли найдется такое насекомое, которое могло бы так укусить великаншу вроде Фейли, чтобы она расчесала этот укус до крови. Сайрус заставил Вендера поверить, по-настоящему поверить, что это чудовище уничтожит нас, если его не остановить. Он рассказал о каких-то ужасных опустошениях, которые оно якобы произвело, заявил, что следующей его целью станут великаны и что, если этого зверя не остановить, он первым делом придет за Вендером и его семьей, поскольку ему известно, что Вендер может обуздать его. Я вся киплю, слушая ее рассказ и думая о том, что Сайрус всегда был порочен. и о том, что это чудовище принимало участие в воспитании Хадсона и в меньшей мере Джексона, что им приходилось страдать из-за этого воплощенного зла всю жизнь. Это разрывает мое сердце и разжигает во мне ярость, которая, я боюсь, не погаснет никогда. Я бросаю взгляд на Хадсона, который уставился на свои ноги, как будто ему не в моготу поднять голову. Его лицо ничего не выражает. но кулаки сжаты так крепко, что мне хочется обнять его, пригладить его волосы и уверить, что все будет хорошо, что в конечном итоге все будет хорошо и с ним самим. Но я не знаю, верю ли я в это или же сомневаюсь, как и он. Впрочем, он все равно не смотрит на меня. И вместо того, чтобы попытаться успокоить и ободрить его, Я опять поворачиваюсь к жене кузнеца и мысленно прошу ее продолжить свой рассказ, потому что, если она не расскажет нам всего, любая моя надежда уберечь Хадсона будет обречена на провал. Вендер поверил ему. Наконец продолжает она, рассеянно скребя свой безымянный палец. Несмотря на все мои доводы, несмотря на возражения других... Он поверил ему и принялся работать как одержимый день и ночь, и трудился так несколько месяцев, пока, наконец, не создал цепи, которые желал получить Сайрус. Она замолкает и погружается в себя. Но ее рассказ еще не окончен. Нерассказанной осталась самая важная часть, и я вся как на иголках. но она не торопится продолжить его, и мне хочется кричать от бессилия. Я должна узнать, что случилось с Вендером, если мы не сможем добиться, чтобы он освободил неубиваемого зверя, чтобы мы смогли добыть корону. Я не могу даже помыслить о том, что может произойти с Хадсоном, и с Джексоном, и с Кэтмером. «Пожалуйста», — говорю я, когда больше не могу терпеть ее молчание. «Пожалуйста, расскажите мне, что Сайрус сделал с вашим мужем?» «Что Сайрус делает с теми, кого он использовал, и кто больше ему не нужен?» «Он избавляется от них», — шепчет она наконец. «И у меня падает сердце. Значит ли это, что Вендер мертв? Мы даже не рассматривали такую возможность, и сейчас у меня такое чувство...» Словно мою грудь сжимают тиски. Мое сердце бьется часто-часто, и я едва могу дышать, но заставляю себя спросить: он убил Вендера. Глаза великанши наполняются слезами. Это было бы актом милосердия для всех нас! Она качает головой. Поскольку король не мог придумать причину для убийства Вендера, Он нашел другой способ избавиться от него. Обвинил его в измене и посадил в Этериум. Дерево трясется, как будто рассказ о делах Сайруса привел его в такую же ярость, как и нас. Его ветки и ствол ходят ходуном, резные картинки на перилах сворачиваются, как будто вещи, о которых говорит Фейлия, слишком ужасны и не годятся для детских ушей. «В тюрьму?» Я не ожидала это услышать. И теперь вижу ужасную параллель между тем, что случилось с кузнецом, и тем, что Сайрус намерен сделать со своим собственным сыном. Ну, конечно, от добра добра не ищут. Сайрус вполне мог проделать такое с тысячей своих врагов. Это отрезвляющая мысль. «А на какой срок он был приговорен? спрашивает Микай. навеки вечные!» — она невесело смеется. «Прошла уже тысяча лет, а он так и не вернулся». «И никто не пытался его освободить?» — спрашивает Идан. «Освободить?» — ее смех еще более горек и вял. «Сайрус скорее убил бы его, чем дал бы кому-то его освободить». К тому же я слышала, что такое невозможно. Она опять чешет свой безымянный палец. Но я надеюсь присоединиться к нему там, когда наши внуки подрастут. Присоединиться к нему? Теперь я действительно не понимаю. Зачем вам это? Вы знаете, каково это день за днем жить без своей пары тысячу лет? Шепчет она. Целую вечность, мне следовало бы отправиться с ним, когда Сайрус забрал его. Но у нас были маленькие дети, и Вендер заставил меня пообещать, что я останусь с ними и буду заботиться о них, пока они не смогут заботиться о себе сами. Я согласилась, не зная, на что обрекаю нас обоих. Не зная. что такая участь хуже смерти. Когда она смотрит на меня на этот раз, я вижу в ее глазах такое отчаяние, такую безутешность, что меня пробирает дрожь. «Мне так жаль», — шепчу я, чувствуя, как в животе у меня разверзается пустота. Отчаянно желая хоть как-то утешить ее, я кладу ладонь на ее руку. «Спасибо», — говорит она, — и со слезами на глазах гладит мою руку. А затем вдруг замирает. «Это кольцо. У тебя тоже есть пара?» Тихо и взволнованно спрашивает она. «Я смотрю на Хадсона, который переводит взгляд с меня на неё. Я купил его для неё», — говорит он, прежде чем я успеваю ответить. «На сей раз, когда она чешет свой палец, я замечаю на нем кольцо». Серебряное, с рунами, и ужасно похожее на мое. Она трёт кольцо, затем начинает ломать руки. «Я желаю тебе большей удачи с твоим кольцом, чем было у меня с моим». Она произносит это почти плача. «В каком смысле?» — спрашивает Хатсон, и голос его звучит хрипло, а тело напрягается до предела. то не так с вашим кольцом? Ничего. Оно работает так, как и должно. То есть как? Спрашивает Иден, и я вспоминаю, как она встревожилась, когда увидела это кольцо и с каким неодобрением смотрела на него. Вендор подарил мне это кольцо почти 1200 лет назад вместе с обещанием... которое он не может выполнить вот уже тысячу лет. Она снова трёт свой безымянный палец. Он зудит и горит каждый день, пока это обещание остается невыполненным. Как будто знает, что оно никогда не будет выполнено и хочет, чтобы я сняла кольцо. Но я не могу. «Почему?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Моё бедное дитя, она качает головой. Потому что если снять его, обещание можно не исполнить. Тогда почему же вы не снимаете его? В моем голосе звучат истерические нотки, хотя я не понимаю, почему. Если Вендер не может выполнить свое обещание, зачем вам мучить себя не снимая это кольцо? Он пообещал, что вернется ко мне. Со всхлипом говорит она. «Пока я ношу это кольцо, я знаю, что он все еще жив, и что когда-нибудь он исполнит свое обещание». «И у него нет выбора?» — спрашивает Иден. «Обещание должно быть исполнено. Это длится веки вечные, или пока ты не снимаешь кольцо, или пока тот, кто подарил его тебе...» «Не умирает», — отвечает Фаэлья. «Поэтому, несмотря ни на что, я благодарна за этот кусок серебра. Он говорит мне, что мой Вендер все еще жив, даже после стольких лет». Она вздыхает и опять трет свое кольцо. «Я очень устала. Спасибо вам за этот визит». Но, боюсь, теперь мне надо отдохнуть. Хадсон подается вперед и смотрит ей в глаза. Сайрус хочет отправить в Этериум и меня. Я пойду туда и найду там вашего мужа. И верну его вам. Ее лицо смягчается, и я чувствую стеснение в груди. Хадсон не колеблясь, готов рискнуть своей свободой и здравым рассудком, чтобы избавить ее от страданий. Это трогает. Но она качает головой. «Мой дорогой, никто не может вырваться из Этериума. Если бы это было возможно, Вендер нашел бы способ исполнить свое обещание». Затем она пристально смотрит на меня. «Когда настанет время, отправляйся туда». «Вместе со своей парой!» Я сглатываю. «Значит, другого выхода у вас нет?» Она накрывает мою щеку своей огромной ладонью. «Когда выбор так ужасен, нас обоих может освободить одна только смерть».